Глава пятая Сора Мы умудрились разругаться уже на следующий день после знакомства. Давешняя тревога оказалась сложней. к о н е к м е у т ы лишь проверили нас на вшивость, увидев быструю мобилизацию, суету, услышав выстрелы, они сразу же отступили в горы. Но, как часто бывает в таких случаях, раз уж сорвались с мест, и чтобы энергия зря не пропадала, многие взялись за отложенные дела. Кто корабль чинить, кто оснастку править. Мне пришлось разбираться с завезенным накануне товаром, нашлись какие-то проблемы и в а р т и л и е а х а р и я так что тропинина почти сразу же отозвали. Только на следующий день современник напомнил о себе, появившись после полудня у главной избы. Дело как раз шло к обеду, и Комков не хотел поначалу впускать паренька, мол, не хватало еще, чтобы всякая рвань к начальству зачистила водкой угощаться. Но я объявил, что это мой земляк и знакомый старых знакомых, так что для него нужно сделать исключение и вообще подумать, как к делу человека пристроить. Как знаешь, Иван, проворчал приказчик, но Лешку впустил. Мы покушали щи и с к в а ш е н н о й капусты, выпили, как полагается, сидели так втроем, а разговор не вязался. Приказчик косился на гостя, не собираясь в его присутствии говорить о д е л а х п р и к о м к о в е и т р о п е н и н понятно, не мог говорить о сокровенном, но видно было, как извертелся он в нетерпении. Лёшка годился мне в сыновья, если подходи к делу формально, то есть считать от года рождения. Но выпал он лет на десять позже, а потому оказался скорее ровесником. Во всяком случае, разница в возрасте казалась несущественной, чтобы можно было обращаться друг к другу на ты. С другой стороны, я выглядел постарше, да и на самом деле был поопытнее п а р н я в местных делах, а значит, мог подчеркнуть дистанцию, не прибегая к статусу начальника. Пойду парней п р о в е д а ю заявил Камков, не выдержав тягостного молчания, поднялся и направился к выходу. С долгами разберусь с продовольствием. И что ты собираешься делать? – спросил Лёшка, как только приказчик оказался снаружи. Я не собираюсь, я делаю. Как можно более небрежно ответил я. Оглянись вокруг, почти все здесь моими трудами возникло. т р о п и н и н смутился, но назад не сдал. Я что спросил? Просто хочу узнать, вместе мы или нет. Хороший вопрос, которого я, честно сказать, опасался. С тех пор опасался, как выяснилось, что т р о п и н и н был реконструктором. С недоверием я к их брату относился. Слишком уж увлечёнными они выглядели, не от мира сего, так сказать, и не потому, что устраивали потешные бои или р я д и л и с ь в костюмы. Проблема в том, что такие люди нередко находились в плену концепции, ф а н т а з и й и мечт, зачастую оторванных от реальности. С другой стороны, выяснять и с х о д н ы е позиции нам с т р о п и н и н ы м пришлось бы так или иначе, не сегодня, так завтра, и лучше уж побыстрее определиться. Но выкладывать карты первым я не хотел, тем более что не готовясь к серьезной игре, я даже не разложил их по мостям. Получилось так, что я сел по сеанс раскладывать, в смысле беседовать тут в одиночку, а он вдруг в преферанс превратился, с н и м а л ы м и с т а в к а м и Для начала скажи, что сам думаешь и каковы твои планы, спросил я, разливая водку по глиняным стопкам. Все просто, сказал Тропинин, ловко опрокинув поилов в горло и закусив огурцом. Мы оказались в выгодной ситуации, так? Поясни. Я тоже выпил и закусил. Мы знаем, что должно произойти в будущем и можем его малость подправить. Например, поторопил я, сделать американские земли частью российской империи. Не только Аляску, понятно, она уже считай наша, но и Орегон и Калифорнию. Аппетит приходит во время еды, буркнул я и откусил огурчик. Пока я х р у с т е л т р о п и н и н терпеливо ждал. Подправить можно, но вот вопрос: а зачем? – спросил я наконец. Нужна она империи, это Америка. В каком смысле? – удивился Лёшка. Конечно же нужна. Сомневаюсь. Я опять разлил водку по стопкам, но Тропинин на этот раз к ней не п р и т р о н у л с я Ну как же? Это же только т е р р и т о р и и одной сколько? Ты мыслишь политическими категориями нашего времени. Это тогда будет казаться важной всякая скала с национальным флагом посреди океана. Менталитет нынешней власти более прагматичен. С заморских территорий им нужен доход, а доход дают налоги и рынки сбыта, то есть люди, которых здесь кот наплакал. Поэтому, если власти вдруг интересуются политикой, то европейской, где проживает н а г у л я в ш а я жирок буржуазия, там наши цари порой готовы из-за ненужной клочок земли повоевать. О, я, я, кемская в л о с т ь пошутил Тропинин. Вот именно. А теперь на цепи на голову вельможный парик и посмотри на Америку из Петербурга. Причем учти, что другой Америки, кроме горстки дикарей среди льдов и скал, власть не знает. Ни золотых россыпей, ни нефтяных полей, ни тучных пастбищ. Какую выгоду сулят такие приобретения, если доставка к океану одного пуда груза из центральных областей обходится минимум в двадцать рублей? з д е ш н и х двадцать рублей, не наших. Он пожал плечами. А везти нужно почти все. Уж ты мне п о в е р ь я доставлял, знаю. И хлеб, и железо, и парусину с канатами. Про людей распятых на Юдомском кресте, убитых в стычках и умерших на этапах, про молчу. Что для империи люди? Но выгоды-то где? м е х а неуверенно предположил Лёшка. Правильно. Я подвинул стопку к нему поближе, и он почти на автомате выпил. Поэтому промышленным и позволили выходить в море, ровно столько и позволили, чтобы на шубки с а б о л и н ы для аристократов собрать. А колонизация, новые губернии, новые народы... Я махнул рукой. Да что там говорить. Наполеон легко отказался от американских колоний, а он был не самым тупым императором. И в конце концов, кто в нашей с тобой реальности продал Аляску? Не большевики же? Нет, Александр II и великий князь Константин. А где гарантии, что они не продадут ее еще раз? Что изменится от нашего вмешательства? т р о п и н и н выглядел довольно удрученно. Не потому, что я сразил его аргументами, скорее потому, что не нашел у меня поддержки своим ф а н т а з и я м Знаешь, по сути любая империя это частный случай капитализма. Такая большая корпорация с единственным владельцем на страну. Или как вариант с небольшим акционерным обществом из богатеев и аристократов. Выгодно купить актив, покупает. Выгодно продать, продает. Аляску продали, зато прикупили часть Китая, Амурскую область, Уссурийский край. Их осваивать легче и удержать, с л у ч и с ь какая война, и толку от них больше. Так чего же ты хочешь? Устало спросил т р о п и н и н Зачем затеял все это? Я разлил водку по стопкам и мы выпили нечокаясь, словно хоронили мечты. Ну, мои планы попроще. Попытался отговориться я, уже понимая, что цели наши малость разнятся. Вот собираюсь на архипелаг двигать, в смысле на архипелаг Александра, если его когда-нибудь так назовут. Но в Архангельск будем закладывать курорт на тамошних источниках открывать. Из-за твоей дурацкой монетки только и задержался. Перенервничал. Думал, те изверги меня опять достали. Ну уж теперь, т о когда все разъяснилось, можно и сбор трубить. Но «Ну, в Архангельск это понятно, ничуть не сбил с я с темы т р о п и н и н Но его и без твоих стараний поставили бы. Чуть раньше, чуть позже, н е в е л и к а разница. А лично у тебя есть какая-нибудь стратегия? Чего ты хочешь добиться в итоге? Я промолчал. Парень затронул весьма уязвимое место моих начинаний. Как ни странно, но при всей глобальности затеянной игры стратегия как таковая у меня отсутствовала. В том смысле, что не сформировалась ясной конкретной цели, достижение которой означало бы конец игры. Желание прихватить побольше дикой землицы, конечно, оставалось н е к о й путеводной звездой, но как ей распорядиться, что сложится потом из этих приобретений, я до сих пор представлял смутно. А какая стратегия была у Робинзона, пожалуй, плечами? Он ведь не собирался перекраивать мир, приводить в подданство людоедов или взимать с них е с а к соответствующими шкурками. Бедолага просто желал обустроить жизнь, наладить быт, раз уж нельзя вырваться с острова. Так и я, мы, если угодно. У нас с тобой получается Робинзонада во времени, х а р а б и н з о н а д а так сказать. А значит, надо как-то устраиваться. Робинзон не обладал знаниями о еще не открытых землях, о будущем, о технологиях. Упорствовал т р о п и н и н А мы с тобой обладаем. Одному мне такое было бы не по силам, я вообще едва выжил. Но ты-то я гляжу поднялся и думаю, раз так, то грех не воспользоваться шансом. Ну, эти-то аргументы про знание технологии уже перетирались м н о й не единожды. Изначально я собирался основать на американских землях что-то вроде личного государства, маленькой уютненькой утопии, обустроенной по собственному вкусу, без рабства, без чиновничества, без сословий, со справедливыми законами и справедливым управлением моим, разумеется. Мне хотелось создать страну, где люди чувствовали бы себя достойно. Технически это казалось не таким трудным делом, ведь я обладал опытом многих поколений, историческим знанием, пусть и и с к о р ё ж е н н ы м книгами, а возможность оперировать с пространством и временем давала мне фору. На вкусы менялись, менялись и обстоятельства. По мере знакомства с п о р у б е ж ь е м идея постепенно трансформировалась. Дух фронтира пленил меня. Эта страна, населяющие ее люди не терпели законов, пусть самых справедливых, не терпели управления, пусть самого гуманного. Они жили даже не т р а д и ц и е й к о т о р а я н у ж д а л а с ь в длительном времени для укоренения, а создаваемыми по ходу дела правилами и легко меняли эти правила, как только они становились помехой. Мне захотелось поддержать этот дух, продлить состояние свободы. но четкой формы сохранения первозданного хаоса не существовало, да и не могло существовать. И тем сложнее было объяснить свой подход современнику, для которого сильное государство являлось политической аксиомой и привычной, даже незаменимой упаковкой для общества. Но «Ну, мне бы не хотелось сдавать эти земли империи. Осторожно произнес я. По-моему, она недостойна такого подарка. Хотя бы потому, что собирается загнать его по дешевке. т р о п и н и н жал зубы. И тогда я подумал: так что же, оставлять этот жирный кусок Соединенным Штатам или британцам? Отнюдь, чем они лучше России? Ну и насторожился Лёшка. По р а з м ы с л и в на досуге я решил забрать Америку себе. Я хотел свести все ш у т к е но похоже, не рассчитал накала страстей. Как, то есть, забрать себе? – опешил т р о п и н и н Просто я пошел на пролом, по праву, так сказать, первооткрывателя, по праву п е р в о й заимки. Ну как у старателей, что золотишко моют в ручьях, кто первым пришел т о г о и з е м л и ц я Лёшка молчал почти минуту, накапливая заряд негодования. Ну просто конденсатор гнева какой-то. Да ты маньяк! – вспыхнул он. Кем ты себя возомнил? Чингисханом? Или этим, как его там, Атилой, с тобой или без тебя империя будет здесь? Ты опередил ее всего-то на пару лет, и вот на этом основании решил, будто можешь делать все, что захочешь? Нет, не пройдет. Он парни за окном, они есть первооткрыватели, землепроходцы. Это им решать, кому владеть открытыми землями. Неужели? Я выдавил улыбку. Что они могут решить? И зачем им это? Когда ты вламываешься в чужой дом, то намерен вынести из него ценности, а не поселиться там на совсем. Ну у тебя есть сравнение, нормальное сравнение, рявкнул я. Этим парням Америка не нужна, как и империи. Все м им нужны, меха. И со мной они отправились только потому, что я обещал знатную добычу. А то чёрта лысого они бы поперлись такую даль, шею свернуть, заклочок земли. Дураков нет. Заклочок, ничего себе клочок, клочок, припечатал я. У них за спиной целая Сибирь пустая осталась. Парень чуть не зарычал. И заметь, я не собираюсь трогать твою любимую империю, добавил я, не обращая внимания на его бурлящую злость. Не собираюсь устраивать революцию, менять династию. Империя осталась там за океаном целая и невредимая, а я просто подыскал себе клочок относительно свободной земли, где и собираюсь попытать удачу. По-моему, это естественное право каждого попытать удачу. Я выдохся и умолк. т р о п и н и н тоже постарался успокоиться. Немного помолчав, он спросил: «И что же ты собираешься делать с таким огромным клочком?» Нацепишь красные штаны, и те, у кого воздуха нет, сюда насыпятся, а потом что? Они будут на четвереньках ползать, а ты на них плевать удовольствие получать. <связать> Вроде того сравнение показалось мне уместным. Про нехватку воздуха прямо в десятку, и насчет плевать верно подмечено в том смысле, что я не собираюсь кактусы из них делать. Вся фишка как раз в том и состоит, что я не собираюсь ничего делать, я хочу просто сохранить свободу. «А, -а, -а, а, махнул рукой Лёшка. Вот оно что, свобода. Мне следовало догадаться об этом раньше. Нахлебались мы уже этой либеральной ч у ш и Кто мы? Лично я только вошел во вкус. н у да тебя же раньше сюда выкинуло. Не застал ты лихие времена. Эта твоя демократия разрушила все. У власти собрался сброд, предатели, жулики, растащили, распродали. Не знаю, что у вас там без меня растащили, пожал я плечами. Но я говорю не о демократии, а о свободе. Это фронтир, парень. Здесь нет ни демократии, ни монархии, ни диктатуры. Здесь царит свобода, волюшка вольная, пусть и без страхового полиса. т р о п и н и н поморчился и махнул рукой. Что ты имеешь против? Хочешь стать рабом? Вон отправляйся в Россию запишись в крепостные. Могу даже посоветовать неплохого хозяина. Мужиков порит в меру, девок крестьянских особо не портит, на жизнь е т и ш к о оставляет. В конце концов, свобода такая хитрая штука, которая позволяет от нее отказаться. Рабство это совсем другое, то же самое. принадлежит ли человек частному лицу или империи, невелика разница. т р о п и н и на пять начинал закипать. Он закусил губу и, кажется, едва сдерживал себя. Похоже, пора было сворачивать дебаты. Возвращаясь к твоему вопросу, скажу, что нет у меня стратегии. На империю мне, как ты уже понял, глубоко наплевать, а здесь на ф р о н т и р е царит та самая свобода. Без насаждения кем-то сама по себе, пусть дикая. Пусть она, говоря языком механики, находится в состоянии неустойчивого равновесия. Плевать! Я намерен балансировать как можно дольше, а потому стану бить по носу всякого имперца, который притащится сюда со своими подпорками колодками в надежде из зыбкого равновесия сорудить устойчивое неравенство. Я так понимаю, что бить ты собираешься по моему носу? Подытожил т р о п и н и н ледяным тоном. Во имя, надо полагать, свободы. Я не ответил. Знаешь что, сказал он, шел бы ты со своими утопиями подальше. Я хотя бы знаю, что хочу, а не вот это вот. Правда? Да. Я хочу принести пользу своему народу, своей стране. А как она распорядится приобретением, пусть заботит других, пусть ляжет на их совести. А моя совесть? останется ч и с т о й и тут размышлять много не надо делай что можешь остальное приложится а если дело не выгорит то хоть попытаюсь атмосфера достигла до той степени когда кажется что от печки несет морозом но я отступать не собирался ну и черт с тобой пытайся хочешь расшибить дурной лоб мешать не буду а я пойду как ты выразился со своими утопиями подальше Выражение тнуть не было фигуральным. Я встал, прошелся к выходу и, открыв дверь, крикнул: к о м к о в командуй погрузку". т р о п и н и н не остался в долгу и, отправляясь во с в о я с е то есть к своей артели, наградил меня н а п р о щ е н и е э п и т е т о м происходящим от слова либерал, но имеющим явно негативную окраску. Такого словечка в моё время в ходу не было. Видно и правда, начудили там без меня. В ответ я лишь пожал плечами. К политическим партиям я не принадлежал, и значит обижаться мне было не на что. А вскоре суета, что поднялась вокруг, захватила меня полностью. Небольшое поселение всколыхнулось гораздо раньше, чем Комков отрепетовал приказ. Вместо четкой мобилизации получилось спонтанное народное движение. Матросы выбирались из своих углов, иногда нетрезвые или больные, сами находили капитанов и вместе с ними отправлялись на корабли налаживать такелаж. Промышленники, не дожидаясь распоряжений передовщиков, р а з б и р а л и с ь по партиям, укладывали вещи, стаскивали их в кучи перед казармами. к о р я к и и прочие приставшие к нам туземцы складывали каркасы жилищ, сворачивали шкуры, призывали собак. Ох, как мило моему сердцу было поднятое одной фразой бурление! Я на время даже забыл и о т р о п и н и н е и о незнакомце, вынюхивающем мою подноготную где-то далеко за Уралом, и о т Линкитах, о с т р я щ и х копье в ожидании чужаков. Всеобщее воодушевление захватило меня. Движение, все, конечная цель н и что, вот актуальный лозунг на данном этапе. Раздражение от бесплотной беседы с соплеменником нашло выход в лихорадки приготовлений. Злость разогнала сплин и поставила столь необходимую для тела движений энергию. Талинкиты готовы нас встретить во все о р у ж и и Что ж, тем хуже для них. А Тропинин прозябал за х а р е в с к и м и которые в поход не собирались, или не вы посматривали на п р и г о т о в л е н и е со стороны. Одинокий он бродил среди равнодушных людей, не имея возможности излить душу. Кому же пожалуешься, что не поделил земляком Америку? На второй день лихорадочных сборов у моей совести прорезались зубки, а здравый смысл немножко провентилировал мозги. Тропинин отворачивался всякий раз, когда наши взгляды встречались, но я-то понимал, что творилось на душе у парня. в с т р е т и т ь со брата по несчастью, получить надежду, что теперь все наладится, увидеть возможность в реализации своих планов, возможно, какой-то сокровенной мечты и... получить оплеуху из-за политических разногласий. Как ни крути, а это серьезная встряска, стресс, как сказали бы в наше время. Я имел существенные преимущества, так как вполне мог обойтись без напарника. Мое дело давно стояло на прочном основании. Я обладал капиталом, флотом, соратниками и попутчиками в значительном числе. Это то, что было на виду. За кадром оставались мои способности, что давало немалый бонус. Все же я мог снимать стружку с пространства и прессовать время. Я ощущал себя энергетическим сердцем лавины, которая вот-вот сорвется и сметет всякого, кто окажется на пути. А т р о п и н и н без поддержки обойтись не мог. В его активе не значилось ни ресурсов, ни единомышленников, ни даже четкого понимания, что делать дальше. е м у не удалось зацепиться пока в этом мире, да и никому бы не удалось, не обладая он какими-то важными преимуществами. Зато г о р д о с т ь у парня имелось хоть и т б а в л я й а п ы л а ю щ и м взглядом он мог бы растопить вечные льды. Примирению способствовало то, что за пару дней у разношерстной орды викингов собраться не получилось. Как всегда обнаружилась куча мелочей недочетов. Мы нуждались в порохе и оружии, бусах для подкупа простых людей и серебра для задобривания вождей. Пришлось с м о т а т ь с я пару раз в Европу. Затем я вдруг вспомнил о переводчике и обнаружил, что среди добровольцев и з к о н я к м и у т о в и выкупленных на кадике пленников языком вероятного противника никто не владеет. Камков срочно кинул клич п о ж и л а м предлагая большой выкуп за знатока или награду, если толмач окажется членом племени. Пользуясь оперативной паузой, я решил примириться с т р о п и н и н ы м к о н т о р а для этого подходила мало, туда часто забегали люди с вопросами или просто поболтать, а процесс примирения требовал спокойной обстановки. Что мы делим шкуру неубитого медведя? – сказал я, выловив современника на берегу, где он бросал камешки. Наше разногласие пока не существенно. Думаю, главное сейчас продвинуться как можно дальше, зацепиться за Америку, а что случится потом, так ли уж важно? Возможно, колонии со временем станут доминионом или обретут независимость. Возможно, их поглотят более сильные соседи, в о й н о й или э к о н о м и к о й или просто задавят переселенцами. Возможно, при этом останется некоторая культурная автономия. Возможно, колонии таки продадут, как это случилось в нашей с тобой реальности. Потому повторяю, так ли уж важно, что станет потом? Для меня важно, твердо заявил т р о п и н и н Но ведь ты все равно начал бы с этого. Прежде чем поднять флаг империи на чужом берегу, нужно сперва сойти на него, а мы сейчас как раз над этим работаем. Он некоторое время раздумывал, стоит ли возобновлять спор, потом, видимо, решил попытаться. Флаг империи это ведь не просто символ веры, это еще и защита. Против диких народов твоя тактика может и действенна, но что будет, к о г д а т ы наткнешься на европейцев? Твою пиратскую республику сомнут походя и будут считать себя в полном праве, а империя сильна одним только именем. Оно заставит любого сто раз подумать, прежде чем подносить фитиль к пушке. ф р о н т и р отличается здоровым цинизмом, или говоря иначе гибкостью мышления. Я усмехнулся. Если нам будет выгодно поднять флаг империи, мы поднимем его, навтыкаем сколько нужно чугунных орлов в качестве пугала, если угодно. Нет, не угодно, возразил т р о п и н и н Ты говоришь нам, а подразумеваешь только себя. Ты говоришь о свободе, а сам манипулируешь людьми, которые идут за тобой, используешь их в темную, а им, если подумать, плевать на твою утопию. А на империю не плевать? Не думаю. А ты заглядывал под их ч е р е п у ш к и предложил я. Хотя бы умозрительно. Половина из моих людей дальневосточные а б о р и гены. Они скорее ненавидят империю, чем желают ее утверждения на чужих берегах. А вторая половина русские, но это не те русские из фильмов про Невского и Суворова. И я тебе уже говорил, о чем они помышляют. Их манит добыча, богатство, азарт. Но это, так сказать, верхний слой помыслов. Люди неслучайно забрались на край света, неслучайно двинулись дальше. Просто подцепить барахла разбоем они могли бы и г д е н и б у д ь на Самарской Луке. А здесь, если послушать... Полно разговоров о райских землях, о сказочных островах, о воле, свободе. Люди подсознательно ищут какого-то идеала, хотя не в состоянии четко сформулировать его. Не добрались еще до России лозунги и доктрины. Траппинин опять начал запускать блинчики по воде. И заметь, по ту сторону шарика происходит похожий процесс, добавил я. Просто Европа извергла на порядок больше свободных людей и спустила их с п р и в я з и столетиям раньше. Ссылка на опыт Европы заставила т р о п и н и н а поморщиться. с т о р о н н и к и и м п е р и и вообще очень чувствительны к подобным сравнениям. Тут ты прав лишь отчасти, сказал он. Главная причина в том, что у них не свободные, а лишние люди. Так одно из другого вытекает, отмахнулся я. Крепостные ведь лишними не бывают, как эти пресловутые овцы, что съели арендаторов. Лишними бывают только свободные люди, в этом вся суть. И в России они в свое время появятся и будут бродить нищими толпами. Да только тогда уже будет поздно о новых землях думать. Мы разошлись не п р и д я к единому мнению, но в этот раз обошлось по крайней мере без ругани. Через некоторое время т р о п и н и н расстался с Захаревцами и перетащил пожитки на Анисим. Тем временем Камков откопал наконец толмача древнего совсем старика, плененного э с к и мосами, похоже, еще до ледникового периода. О чем я и не применил заметить. Его шапка наверняка с шита из шкурки той с о б л е з у б о й белки, что бегала с желудем. Добавил т р о п и н и н но я в аналогию не въехал. Вряд ли толмач помнил много т л и н к и д с к и х слов, однако выбирать не приходилось. Ближе к отплытию, наблюдая за зверобоями, готовящими сабли и ножи к неизбежной схватке, я опять погрузился в сомнения. Запал иссяк, и предстоящая кровавая бойня вновь вставала перед глазами. Слишком многих мы уже потеряли в подобных стычках. От Ленкита это н е к а к и е н и бутилиуты. Прошел день, другой. Лавина так и не сорвалась. Туземцы вновь возвали свои домики и вигвамы, благо, что большого труда это не составило. Промышленные потихоньку стаскивали шмотки обратно на берег, поругивая меня за глаза. о к у н и в с к о м к о в ы мне нажимали, зная, что просто так я н е о с т о р о ж н и ч а ю Открыто выступил с критикой только Яшкар, но он пока что не имел политического веса среди зверобоев. Чего не выходим? спросил Тропинин, заглянув в контору, куда теперь опять был вхож. Я как раз сидел над картами, выбирая удобное место высадки, которого на самом деле не было. Передо мной, точно перед генералами, планирующими операцию Оверлорд, раскинулась своя Амаха и своя Юта. Но на какое бы место ни пал выбор, я заранее видел плавающие в волнах трупы. Ну, не лежит у меня душа их покорять, понимаешь? – сказал я, барабаня карандашом по карте. Мы с Алиутами т о едва у п р а в и л и с ь к о н я г и сколько крови попортили, да и те не успокоились толком еще. А эти парни посильнее с т р а в и т я н будут, да и много их. Я вздохнул. т р о п и н и н пожал плечами. Тлинкитов не покорить за год кавалерийским н а с к о к о м добавил я. На них и десятилетия может не хватить. и м п е р и я их вообще так и не одолела, им училась с ними как с костью в горле до самой продажи Аляски, после чего с ними мучились уже американцы. А у меня всего четыре кораблика и пара сотен людей, все, что удалось сконцентрировать для похода. А чего это тебе втемяшилось в голову двигаться исключительно по следам русских завоеваний? Усмехнулся т р о п и н и н Наступать на те же грабли и получая полбу удовлетворенно замечать, что они на месте. Ты бы еще кренделя за Берингом по воде выписывал. Поясни, нахмурился я. Что тут пояснять? Нормальные герои всегда идут в обход. В обход, повторил я и пораженный столь элементарным решением схватил карту. Нету п о д е л к у что предъявлялось обитателям XVIII века, а настоящую подробную карту, сделанную для собственных нужд. Северо-западное побережье Америки изобиловало ресурсами, островами и удобными для стоянки бухтами. з д е ш н и е леса экологи называли дождевыми, сравнивая по биологической продуктивности с тропическими. Месторождения золота протянулись от Калифорнии до Аляски, присутствуя практически на каждой крупной реке. Зато климат смягчался с каждой м и л е й к югу. Так ты вот что имеешь в виду, п р о б о р у ч а л я. Вот значит какой расклад получается. Действительно, на кой черт не сдалась эта ситка. Зачем ставить крепости, городки и тем более столицу ровно на тех местах, где они должны были бы встать, п о й д и все своим историческим порядком? К чертям порядок! Не в духе фронтира его соблюдать! Зато какая перспектива открывается! Ведь стоит лишь пропустить архипелаг Александра, и мучащая меня проблема отпадает само собой. Пёс с ними с т л и н к и т а м и пусть остаются в тылу, пусть острят копья и пляшут вокруг костров. Я рвался к золотым воротам, а архипелаг не имел на этом пути стратегического значения. Гораздо умнее поспешить с приобретением Ванкувера. Все, что пришлось бы вырывать с боем на ситке, этот остров отдаст легче и в куда больших количествах. Прекрасный корабельный лес, удобно не замерзающий г а в а н и умеренный климат, но вдобавок там найдется и земля пригодная для сельского хозяйства, а самое главное, остров населяют не столь воинственные народы. Во всяком случае, в анналах не сообщалось о серьезных столкновениях тамошних индейцев с европейцами. Что ж, легендарному н о в о р х а н г е л ь с к у придется подождать, постановил я, по крайней мере еще несколько лет. Мы идем на Ванкувер.